«Прости, что я тебя порезу», – Джизаль ухмыльнулся, совсем не чувствуя себя виноватым. Пустяки, царапина. Вест пошел прочь, хмурясь и держась за запястье. Никто не обратил внимания на его уход, и меньше всех сам Джизаль. На соревнованиях люди смотрят только на победителя. Лорд Моровия первым поднялся со скамьи, чтобы поздравить Джизали. «Какой многообещающий молодой человек», – сказал он, приветливо улыбаясь. «Однако, сможет ли он побить Брэмера Дангорста? Как вы считаете?» Ворус отечески хлопнул Джизеля по плечу и ответил. «Я уверен, что он побьет кого угодно, если будет в настроении». Хм, «А вы видели, как Горст фехтует?» «Нет, но я слышал, что это весьма впечатляет». «Вот именно, он просто дьявол!» Воскликнул верховный судья и приподнял кустистые брови. — С нетерпением предвкушаю их встречу. — Вы никогда не подумывали о карьере юриста, капитан Луфар. Джизаль был застигнут расплох. Ну, вообще-то нет, ваша милость, — пробормотал он. — Собственно, я, я офицер. — О, <связывая> разумеется, вы офицер. Но сражения и тому подобное, черт знает как отражаются на нервах. Если вы когда-нибудь решите уйти со службы, думаю, у меня найдется для вас место. Я всегда нахожу применение талантливым людям. А, благодарю вас. Ну что ж, тогда увидимся на турнире. Удачи, капитан. Бросил он через плечо и неспешно удалился. Он явно считал, что Джизале очень нужна удача. Его высочество принц Ладислав был более оптимистичен. «Ну, Лафар, как вы мне угодили!» Прокричал он и принялся рубить воздух пальцами, изображая фехтовальные клинки. «Пожалуй, я удвою сумму, которую на вас поставил!» Джизаль почтительно поклонился. «Ваше высочество, вы слишком добры!» «Ой, мой человек, настоящий солдат! Фехтовальщик должен сражаться за свою страну, не так ли, воруз?» «Почему же этот Горс не солдат?» «Если не ошибаюсь, он все-таки солдат, ваше высочество», мягко возразил лорд-маршал. «Он родственник лорда Брока и служит в его персональной охране». Принц, казалось, на мгновение смутился, но быстро воспрянул духом. Но все равно вы мой человек!» Крикнул он Джизелю, снова делая выпады пальцами. Перо его шляпе раскачивалось взад и вперед. «Вы как раз тот человек, который мне нужен!» Принц, подпрыгивающий походкой, двинулся к выходу из дворика. Его декоративное кольчуга блестела. «Очень эффектно!» – раздался голос. Джизель резко развернулся и сделал неловкий шаг назад. На него насмешливо смотрел Глокта, незаметно подобравшийся сзади. Будучи коллегой, он обладал сверхъестественным талантом в этой области. «Какое счастье для всех нас, что вы все же не бросили это дело!» – продолжал он. «У меня никогда не было такого намерения!» Холодно отрезал Джизаль. Глокто пососал свои десны. Ну, как скажете, капитан, как скажете, так и скажу. Джизаль резко отвернулся от него, не желая больше никогда говорить с этим омерзительным человеком, и обнаружил, что смотрит прямо в лицо Арди. Она стояла совсем рядом в каком-то футе от него. Ах", выдохнул он, снова отступая назад. Джизаль! произнесла она. «Что-то я вас давно не видела». Uh... Он замялся и нервно огляделся по сторонам. Глок-то уже ковалял прочь, Вес давно ушел. Варус увлеченно разговаривал с лордом Ишером и его спутниками, еще остававшимися во дворе. На Джизеля и Арди никто не смотрел. Он должен поговорить с ней. Он должен прямо сейчас сказать, что не может больше с ней видеться. Он должен признаться. «Снова пробормотал он. Больше вам...» «Нечего мне сказать». А -а -а… Он круто развернулся на каблуках и ушел, Сгорает стыда. После этих неожиданных переживаний скука сторожевой службы у южных ворот казалась почти благословением. Джизаль уже предвкушал, как будет лениво разглядывать вереницу людей, входящих и выходящих из Аргионта, и слушать пустую болтовню лейтенанта Каспы. Однако его мечтания развеялись, едва он дошел до места. «Каспа!» Вместе снарядом солдат в латах сгрудились у наружных ворот, где старый мост через ров проходил между двумя массивными сторожевыми башнями, покрытыми белой штукатуркой. Джизаль дошел до конца длинного тоннеля и увидел, что кроме солдата Каспы там был кто-то еще. Щупленький, дерганный человечек в очках. Джизаль кое-как опознал его, некий Морроу, один из свитый лорд Камергера. У него не было никаких причин находиться здесь.